Глава восьмая. ГАДОСТЬ! Не подходи! ПОШЕЛ ОТСЮДА! Красивая девушка, распахнувшая глаза в ужасе и дрожащим голосом роняющая эти слова, в разволку приближающаяся к ней мощная фигура. Эту картину вполне можно было бы принять за сцену из какого-нибудь фильма ужасов, только вот дальнейшее развитие событий несколько, да нет, капитально отличалось от голливудского сценария. «Не подходи!» «Кому сказала?» Выкрикнула девушка полным ярости голосом и рванулась не назад, а наоборот вперед. Здоровенный противник в ответ на это занес грубый двуручный молот. Однако прежде чем оружие достигло высшей точки, правая рука девушки метнулась к врагу с быстротой молнии. С беззвучным воплем клинок вонзился противнику в голую грудь и раздался взрыв. Во все стороны рванулись ярко-белые лучи света, Движение молота замедлилось. В норме теперь полагалось бы отскочить, чтобы избежать ответной атаки. Но девушка снова рванулась вперед, отведя рапиру, а затем нанесла решающий удар. Двуручный навык мечника пронзил верхнюю и нижнюю части мощного торса, и полуобнаженная туша противника зашаталась. Голова с короткими рогами и металлическим кольцом в носу откинулась назад, комнату огласил агонизирующий вопль. Здоровенная туша начала падать на спину, однако прямо в воздухе зависла. Гладкие мускулы превратились в твердое стекло. По стеклу пошли трещины, из трещин плеснул синий свет и силуэт рассыпался. Прикончив монстра с человеческим телом и бычьей головой, называемого «Малый Тавр-воин», комбинацией одноударного навыка «Прямой выпад» и двухударного «Параллельный укус», раперистка стояла на месте, тяжело дыша. Но почти сразу резко вскинула голову и сердито, глянув на меня, заявила. "Эта тварь! Это был не бык!» Мы с Асуной, первые из всех игроков, чья нога вступила в лабиринт второго уровня Айнкрада, продвигались вперед уже два часа. Возможно, сейчас отряды Кибао и Линда уже скрипели зубами, обнаружив выпотрошенные сундуки на первом этаже лабиринта. Однако у меня, раз уж я все равно черный битер, не было ни малейшего желания идти на компромиссы и оставлять сундуки с сокровищами нетронутыми. Местоположение сундуков на 80% совпадало с тем, что было во время бета-теста, и мы вскрывали их один за другим в перерывах между боями. Так мы без особых проблем добрались до второго этажа, где, наконец, впервые встретились с главными обитателями башни – Таврами, после чего и случилось то, что случилось. Ну, это, если у него 80% тела как у человека – то как его прикажешь звать, быком или человеком? Не имея ни малейшего понятия, как реагировать на капризное оправдание асуны я поскреб в затылке. Но ведь в онлайн-играх минотавры все такие, и монстров минотавров обычно как раз зовут быками, для краткости. Минотавры? Это из греческой мифологии? Опасный взгляд Асуны наконец-то чуть смягчился, Похоже, эту раперистку привлекал малейший аромат новых знаний. Я сам не особо разбирался в мифах и легендах, но моя сестренка почему-то такие вещи обожала. В детстве читала их очень много. Закивав, я принялся кое-как извлекать информацию из воспоминаний тех лет. Но, ну да, Минотавр из мифа жил на острове Крит в подземелье. Оно и называлось как раз Лабиринт. В общем, подземный монстр в лабиринте. И его убил, кажется, герой по имени Тесей. В общем, очень подходящая тема для игр, и минотавры стали стандартными монстрами в РПГ с самого начала. Вот, но в этой игре почему-то мина из названия убрали, остался только тавр. Ну, это логично, ведь в минотавре часть мина относится к царю Медасу, верно? «А... значит сокращать Минотавра до Мина было бы неправильно?» «Естественно. Насколько я помню, царь Минос после смерти стал судьей в подземном мире. Если звать этих тварей Мина, он рассердится». Так мы разговаривали, пока гнев Асуны наконец-то не поутих. Решив, что сейчас подходящий момент, я осторожно спросил... «Асуна-сан, в этом недавнем Мина, то есть просто Тавре, что именно тебя так разозлило?» Рапиеристка, глянув на меня искоса ответила. «Потому что он же был почти голый, только какая-то тряпка на бедрах, чистое сексуальное домогательство. Там вообще должен был включиться код нарушения правил приличия, и его отправило бы в железный дворец». «А, понятно». Действительно, у всех тавров, в отличие от обитавших на первом уровне гоблинов и кобальдов, нижняя половина тела ну очень легко одета. Если не считать бычьей головы, это натуральные полуголые мачо. Для юной леди, вероятно, из школы для девочек такой стиль одежды должно быть совершенно неприемлем. Однако отсюда вытекала одна проблема – В недавно открытом сундуке нашелся доспех под названием «Могучий кожаный ремень» — он не только прилично повышал уровень защиты, но и давал неплохой бонус к силе. Однако при этом верхняя половина тела принимала вид обнаженный торс, обвитый ремнями, и никакой другой брони или одежды поверх носить было нельзя. В данжоне это было бы нормально, а в ближайшей безопасной зоне? Я бы переоделся. По крайней мере, на это был мой расчет. Однако при виде такой реакции Асуны, мне хватило ума отказаться от этой идеи. Значит, придется редкому предмету пропадать зря. Увы. В таком случае, стоило бы передать эту штуку ей. Чисто с точки зрения повышения боевого потенциала партии. Слушай, Асуна, в сундуке, который мы недавно открыли, магический ременной доспех попался. Тут же глаза раперистки вспыхнули втрое холоднее, чем когда она уничтожила Тавра. Попался, но... А... он, похоже, только парням подойдет. А, точно, может, этому, который командовал танками во время рейда на босса первого уровня. Как там его? эгель -сан? Да, пожалуй, ему пойдет. Я его вчера видела во время разведки на Бульбуйвола. Не без труда выбравшись с минного поля, я мысленно вздохнул с облегчением, но на лице изобразил удивление. Ух ты, но ведь в том шоу он не участвовал. Он, по-моему, тоже не очень согласен с политикой Линда-сана и Кибаусана. сана Однако он сказал, что в рейде на босса уровня участвовать будет, поэтому, думаю, вы с ним там встретитесь. Может, тогда ему и передать?» Да, точно. Но это, ты с цепенящим эффектом этих мина, то есть просто тавров, справишься? Да хватит уже, просто мина достаточно. Думаю, если еще 2-3 раза посмотрю, приноровлюсь. Ясно. У босса цепенящий эффект более дальнобойный, но применяет он его так же, как мелкие мина. Ну, ладно, пошли в следующий блок. На мои слова, Асуна кивнула без малейших признаков усталости и первой зашагала к выходу из комнаты. Мы завалили еще четырех монстров типа Тауэр. Из-за невысокой частоты появления монстров, набить их больше было бы трудно, даже если бы хотелось. После этого выпавшие из них трофеи плюс содержимое найденных сундуков переполнило наши рюкзаки, и мы с Асуной... Удачно избежав встреч с другими игроками переднего края, вышли из лабиринта. В безопасной зоне у самого входа я открыл вкладку с картами. Первый и второй этажи башни, прежде пустые, сейчас были почти полностью картированы. Если эти карты превратить в свитки и продать, можно неплохо заработать. Но даже черному битеру для такого не хватало духа наживы. Решив передать их бесплатно крысе арго, торговцу информации я закрыл вкладку. Стратегический путеводитель, в котором Арго собирает информацию, поставляемую мной и другими бывшими тестерами, наверняка уже завтра будет продаваться в ближайшей деревне, где я смогу его купить за 500 коллов, что, на мой взгляд, малость неразумно. Однако, по ее словам, тем, кто сражается на переднем крае, приходится раскошеливаться, чтобы она смогла напечатать второй, бесплатный тираж для игроков средней зоны. Так что особо жаловаться мне не приходилось. Сменив вкладку, я отправил арго сообщение, что собираюсь передать ей карты, после чего закрыл меню, как следует потянулся и задрал голову к небу. На самом-то деле над густым лесом было вовсе не небо, Там нависало дно третьего уровня. Но сейчас, когда проникающие снаружи лучи вечернего солнца выкрасили его в оранжевый цвет, это все равно было очень красиво. Сегодня 9 декабря, пятница. На той стороне уже, наверное, совсем зима. Услышав эти тихие слова Асуны, я чуть подумав ответил. Я читал в интернете, то ли в статье, то ли еще где-то, В общем, про то, что в Айнкраде на разных уровнях разные сезоны. Так что, если мы поднимемся еще немного, здесь тоже может наступить зима. Даже не знаю, радоваться этому или нет. А, но... Тут голос Асуны увял. Я, озадаченно склонив голову на бок, глянул на нее. Девушка почему-то поджала губы сердито. И в то же время застенчиво. Потом, наконец, мягко произнесла. «Ничего такого». Просто подумалось. Если до Рождества мы успеем подняться до уровня с правильным сезоном, то, может, там будет снег идти. Да, точно. Уже ведь декабрь. Рождество. Через 15 дней, да? Надеюсь, этот уровень мы к тому времени уже пройдем. Что? Почему такая слабая мотивация? Через неделю? Нет, через 5 дней. Хочу уже выйти отсюда. Я по горло сыта коровами. Это всего лишь коровы. Терпеливо сказал я. Несколько секунд Асуна рассеянно смотрела на меня. Потом вдруг ее щеки заолели, и она наступила мне на правую ногу, лишь чуть-чуть слабее, чем нужно, чтобы нанести урон. После чего, как ни в чем не бывало, направилась в сторону ближайшей деревни. Я, ничего не понимая, поспешил за ней.